освещенной луной. Через несколько минут стройный силуэт девушки появился на лестнице, которая вела в сад. Это была Луиза Пойндекстер. Несколько секунд она стояла, прислушиваясь. Всплеск весла. Не почудилось ли ей это? Цикады наполняли воздух своим неугомонным стрекотанием и легко можно было ошибиться. Впрочем, это не имело значения. Условленный час настал и она не принадлежала к тем, кто требует пунктуальности, и, кроме того, только что провела в ожидании целых два часа, которые показались ей вечностью. Неслышно спустилась Луиза по каменной лестнице, проскользнула в сад, тихонько прошла через кустарник, мимо статуй, и, наконец, очутилась под тополем. Здесь ее встретили объятия мустангера. «Счастливые минуты летят быстро»,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 Каждый раз, когда она слышала упоминание об уединенной хижине на Аламу, в ней просыпалось какое-то неприятное чувство. Но почему? Ее встретили там радушно. Казалось бы, это посещение могло стать одним из самых приятных воспоминаний ее жизни. Но это было не так. Мне действительно нужно туда поехать. Нужно? Тебя там ждут? Только мой слуга Филим. Надеюсь, что с ним ничего не случилось. Я отослал его туда дней десять назад, еще до этих слухов об индейцах. Только Филим и больше никто. Ты говоришь правду, Марис, Милый, не обманывай меня. Только он, ты сказал. Почему ты спрашиваешь об этом, Луиза? Я не могу сказать почему. Я бы умерла от стыда, если бы призналась в том, что мне иногда приходит в голову.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 на время, которое понадобится пароходу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно. Целая вечность. Но зачем мне необходимо съездить на родину, в Ирландию, страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь? Всего лишь двадцать часов назад я получил оттуда важное известие. Я спешу туда поехать и надеюсь по возвращении доказать твоему гордому отцу, что бедный мустангер, который завоевал сердце его дочери,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 Не доносились больше крики пересмешника с макушки высокого тополя, и козадой взлетел еще выше в лунном свете. Казалось, все в природе притихло, чтобы не мешать влюбленным. Но нет, не поэтому наступила тишина. Раздался шум шагов по усыпанной гравием дорожке, и, несмотря на то, что они были легкие, почти бесшумны, и услышать их можно было только, обладая очень острым слухом, Именно из-за них умолкли ночные голоса. Но влюбленные ничего не слышали. Они не видели и темные тени человека, или, быть может, дьявола, который скользила среди цветов, то замирая у статуи, то прячась в кустарнике, пока, наконец, не остановилась за деревом в шагах в десяти от того места, где они обменивались поцелуем. В минуты счастья,